Наконец, въехали в какой-то темный двор. Томас велел втиснуться между стоящими в глубине двора машинами, выскочил из тачки и начал поспешно стаскивать с одной из машин прорезиненный тент. «Помогите!» — скомандовал он. Под тентом оказался белый «Жигуленок». «Пикап ВАЗ-2102». «Это моя машина», — объяснил Томас. «Дальше поедем на ней». «Молоток, Фитиль, у тебя котелок варит», — одобрил Муха. — Да, иногда немножко варит, — признался Томас, — когда задница становится горячо. Мы натянули тент на Мазератсе. Томас перетащил в двушку свои бутылки и сел за руль. — Ты же поддатый, — запротестовал я. — Нормально, — возразил он. — Я уже весь переволновался. Если остановят, все равно заберут. А вам нужно спрятаться и сидеть, пока не скажу. Ищут четверых на Мазератсе, а одного на Жигулях не ищут. Нам из города выехать, а там будет тип-топ. Довод был убедительный. Муха сжался в комок спереди, я с артистом распластался в просторном багажнике пикапа, заднее сиденье было разложено так, что места хватило. Томас прикрыл нас сверху каким-то полиэтиленом, и мы начали новый этап путешествия. На этот раз по Таллину. Красивый, говорят, город, много достопримечательностей. Пару раз двушку Томаса притормаживали, но тут же отпускали. — И мне до нас, — объяснил он, — я чувствую себя очень значительным. Меня ловит вся полиция Таллина. — И все вооруженные силы Эстонии, — из-под полиэтилена добавил я. «Да — Да? — удивился Томас. — Кажется, ты прав. Если я когда-нибудь об этом расскажу, мне никто не поверит. — Последний пост, — предупредил он, — очень тихо лежите. «Я сейчас остановлюсь и спрошу, по какой дороге лучше ехать на Маарду. Это такой поселок на побережье». «А сам дорогу не знаешь?» — подал голос Муха. «Хорошо знаю. Но если я буду ехать, меня остановят. А если я остановлюсь сам, они скажут, чтобы я уезжал и не мешал им ловить меня». Скрипнули тормоза, послышались голоса, вежливо просительный Томаса, лающий полицейского. Машина тронулась. — Вот теперь уже порядок, — сообщил Томас, — но вы еще немножко полежите. Минут через двадцать он разрешил нам подняться. Машина шла по темной дороге, проложенной, как просека, среди сосен. Здесь еще держался снег. Далеко позади стоял отцвет городских огней. Проехали какой-то малолюдный поселок, снова углубились в лес. Еще через полчаса двушка остановилась возле просторной избы на краю садового огородного кооператива. Скопище датчик скворечников. Нигде не было ни огонька. — Все, приехали, — сказал Томас. — Здесь хорошо. Он поднялся на крыльцо, нашварил за наличником ключ и отпер дверь, щелкнул выключателем. Голая лампочка под потолком осветила довольно большую захламленную комнату с бревенчатыми стенами. Из мебели в ней были топчан, пара табуреток и стол, да на тумбочке стоял древний телевизор и юность. И все углы были уставлены пустыми бутылками. — Чего же здесь хорошего? — спросил артист, брезгливо осматриваясь. «Здесь нас не будут искать. Я прожил тут целый месяц, и весь месяц был очень свободным человеком. Очень!» Он сбегал во двор, принес охапку дров, набил ими печку, на конфорку поставил закопченный алюминиевый чайник. В топке загудело пламя, затрещали поленья. Стало уютней, Из чулана Томас приволок несколько старых матрасов, овчинный тулуп, какое-то тряпье, лишь отдаленно напоминающее одеяло. Все это он расстелил на полу и сообщил, здесь будем спать, здесь будем сидеть, пить чай, смотреть телевизор. Чем плохо? «И сколько же мы будем здесь сидеть?» — задал риторический вопрос Муха. «А вот этого я не знаю», — ответил Томас. «Ну, не привыкать». Приходилось жить и не в таком комфорте. Мы навели в комнате порядок, вымыли кружки, разложили остатки колбасы и хлеба, налили чаю и устроились за столом дружной артелью, такие работяги, хорошо сделавшие свое дело. Но вот что это за дело и каким боком оно еще выйдет, это был очень большой вопрос». Томас включил телевизор и довольно потер руки. «А теперь можно спокойно выпить». Что он и сделал, вежливо предложив налить и нам, но не очень огорчившись отказом.